Глава тринадцатая. 25 декабря 1961 года. Из колонок Пауля по квартире лилась негромкая, чуть дребезжащая мелодия. И Лиза селилась расслышать песню Хартмута Эхлера и его группы сквозь гул голосов гостей, которые толпились под голубой блестящей мишурой, петлями свисающей с потолка. Сама Лиза предпочла бы барханный тембр Элвиса Пресли, но поостерегалась доставать из-под матраса его пластинку. Пусть при певу «Зациклился на тебе» могли бы подпеть все присутствующие, в ГДР запретили короля рок-н-ролла и многих других западных артистов, которых она любила. Она взяла пустой поднос из-под закусок и понесла его на кухню, радуясь, что подвернулся удачный предлог улизнуть. Отец... Каждое Рождество устраивал сборище, и Лиза спокойно принимала эту традицию. Однако сегодня друзья семьи слишком уж навязчиво лезли в ее личную жизнь. «Надо же, малыш, какая радость! А когда рожать? Ой, как жаль, что ты бросила учебу, но тебе и с ребенком возиться понравится. Как здорово, что у нас появится своя портниха будешь нам подолы юбок подшивать». Лиза открыла холодильник, и достал оттуда пластиковый контейнер с нарезанной колбасой, слыша, как на фоне общего шума хохочет Пауль. Брат весь вечер развлекал гостей возле ёлки. Вокруг него стайкой велись женщины с пышными прическами и мужчины в самых нарядных костюмах, ради праздника гости приоделись, и выпивали за будущих молодожёнов. Через раздаточное окно между кухней и гостиной Лиза смотрела, как брат переплетает пальцы с пальцами Анны, а у той на руке поблескивает помолвочное кольцо. Выглядел Пауль счастливее некуда. Но почему Лиза не могла разделить его радость? Она открыла контейнер, чтобы переложить колбасу на поднос, и желудок скрутил от запаха специи горчицы, и от невыносимого чувства — что она проводит Рождество словно по ту сторону кривого зеркала. У всех собравшихся были друзья и родственники в Западном Берлине, люди, с которыми им, как и лизи пришлось разлучиться. Как они могут улыбаться и наслаждаться жизнью, будто это самое обычное Рождество? В кухню вкатился отец. На коленях у него лежал еще один пустой поднос — а вокруг шеи была намотана голубая ёлочная мишура, напоминающая буа из перьев. «В этом году прям аншлаг!» — добродушно заметил он. Щёки у него раскраснелись от выпитого. Он поставил поднос на разделочный стол, удовлетворённо вздохнув, и начал перекладывать туда колбасу из контейнера. «Ты не могла бы достать ещё баночку маринованной моркови, Либен?» «Думаю, всё дело в квартире». — заметила Лиза, открывая дверь кладовой, где рядами стояли банки с консервированными овощами из дачного урожая. — Каждому хочется на неё посмотреть. И, конечно, на невесту Пауля. — И на тебя тоже, — возразил отец, когда она вернулась к столу с банкой моркови. — Ага, убедиться, что ей правда залетело от веси, — фыркнула девушка, но осеклась, увидев выражение папиного лица. «Вот только не надо себя унижать», — мягко произнёс он. «Любой из наших гостей желает тебе счастья». Она оперлась руками о столешницу и промолчала. А отец подъехал поближе, и его коляска тихонько скрипнула. «Знаю, ты надеешься однажды воссоединиться с ули и не прошу тебя отказаться от своей мечты, но ещё...» «Я хорошо понимаю, каково это, когда ставишь жизнь на паузу, и не хочу, чтобы ты теряла время в пустом ожидании, дорогая». Лиза молчала, вспоминая, как несколько недель назад встретилась Инге и передала ей ключи от старой квартиры на Рейнсбергерштрассе. Если всё пойдёт по плану, ждать осталось совсем недолго. Однако Лиза не могла рассказать об этом отцу. «Где бы ты ни оказалась, в Берлине, в Германии, да где угодно, тебе самой выстраивать свою жизнь!» — напутствовал он и накрыл ее руку широкой ладонью. «Так что, пожалуйста, солнышко, в этом году поставь себе цель обрести счастье!» Через пару часов Лиза выскользнула на балкон, где морозный вечерний воздух слегка остудил её пылающие щёки. Она обвела взглядом город. В нескольких кварталах от неё призрачно сияли огни улиц Западного Берлина. Девушка улыбнулась доносящимся до неё обрывком музыки. Где-то неподалёку какой-то смельчак слушал музыкальное радио Западной Германии у раскрытого окна. «Вспоминаешь ли ты тот светлый летний день, когда я поцеловал тебя и назвал любимой?» Песня Элвиса Пресли «Are you lonesome tonight?» «Власти, наверное, локти кусают, что, несмотря на политическую повестку, радиоволны не поддаются цензуре», — подумала Лиза. «Болит ли твое сердце? Может, мне вернуться? Скажи, дорогая, тебе одиноко?» Музыка стихла, и Лиза... Догадалась, что неведомый слушатель образумился. Тем не менее, этот неожиданный подарок пришёлся ей по душе. Она зябко потёрла голые руки, чувствуя, что всё её хладнокровие держится на тоненьком волоске. Она так увлеклась планами сбежать из восточного Берлина, что совсем не подумала, чем это обернётся для её семьи, И как папа через месяц-другой однажды проснётся утром и обнаружит, что её нигде нет? Если всё получится, то сейчас Лиза встречает Рождество с отцом и братом в последний раз на долгие годы, а то и навсегда. Разве стоит портить праздник плохим настроением? Огоньку не найдётся? Лиза обернулась и увидела, что на балкон вышел хорст. Короткий ёжик-волос, очки в роговой оправе, Он даже в на заказ костюме выглядел так, будто заступил на дежурство. Молодой человек достал пачку сигарет. В темноте трёхцветная этикетка была почти неразличима. И предложил Лизе, но она отказалась. «Знаешь, исследования говорят, что курить очень вредно для здоровья», наставительно изрекла она и оперлась локтями на перила. Он повертел в массивной ладони пачку и зашвырнул её далеко вперёд тогда я брошу». «Серьёзно?» — изогнула бровь Лиза. «Мне вообще, со. Мне вообще особо и не нравилось курить. Тебе не холодно?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, снял с себя пиджак и накинул девушке на плечи. «Спасибо», — поблагодарила она, удивлённая его неожиданной галантностью. «Хорст был тот ещё здоровяк» поэтому хрупкая лиза утонула в его пиджаке, однако жест ее тронул скучаешь почему по западу хорст кивнул в сторону далеких желтых фонарей лиза не сразу нашлась с ответом хотя они и были знакомы всю жизнь, но приятель брата служил в народной полиции и, как и Пауль, ревностно защищал идеи социалистического рая, которым, по его мнению, являлась ГДР. «Иногда», — наконец призналась Лиза, — «скучаю по кинотеатрам, по магазинам». «Вообще-то они и у нас есть». Хорст повернулся к ней с полуулыбкой, и в стеклах его очков блеснули огни ночного города. «Наверное, ты слишком много времени проводила на той стороне, чтобы это осознать». Лиза промолчала, и он вздохнул. «Я понимаю, что дело не в кино и магазинах, совсем не в них. Ты тоскуешь по друзьям, по жениху. Пауль мне рассказал, тебе сейчас тяжело». Он замялся, но потом продолжил. «Просто знай, что у тебя и здесь есть друзья». Он практически повторил слова отца. Пожалуй, теперь Лиза и сама начинала в них верить. Она выскользнула из пиджака Хорста и отдала хозяину, чтобы вернуться в квартиру. С Рождеством, Хорст! С Рождеством, Лиза!